Лукреция обнаружила, что ей нравятся подобные разговоры. Она становилась такой же взволнованной, как и ее компаньонка, говоря о Педре. В келье, все больше напоминавшей небольшую комнату во дворце, они сидели вместе, смеясь и сплетничая. Когда Лукреция слышала звон колоколов сансиста, она выглядывала в окна и видела спешивших в церковь монахинь. Иногда... услышав вечернюю службу она оставляла свои мечты торжественная атмосфера церкви святость обители делали визиты педра кальдеса еще более волнительными однажды когда она вышла в холодную комнату встретить его она заметила что он спокоен и невесел девушка поинтересовалась что печалило его мадонна серьезно ответил юноша мне в самом деле так грустно что, боюсь, я уже никогда не смогу быть счастливым. С тобой случилось что-то ужасное, Педра. Самое ужасное, что только могло произойти. Она стояла рядом с ним, касаясь его рукава своими нежными тонкими пальцами. Ты можешь довериться мне, Педра. Ты знаешь, что я сделаю все, чтобы помочь тебе. Он опустил глаза и увидел ее руку на своем рукаве. Неожиданно он схватил ее и стал целовать. Потом опустился на колени и спрятал лицо в складках ее пышной юбки. «Педро», — мягко повторила она, — «ты должен рассказать мне о своей беде». «Я больше не могу приезжать сюда». «Педро, ты устал от этих поездок?» «И попросил моего отца найти тебе замену?» В ее голосе слышался упрек, юноша вскочил на ноги. Она заметила его горящий взгляд, и сердце ее забилось от радости. «Устал? Я только и живу этими встречами!» «Тогда...» — он отвернулся. «Я не могу смотреть вам в глаза, Мадонна!» — тихо проговорил он. «Я не смею. Я попрошу папу заменить меня. Больше у меня нет сил приходить сюда. А твое несчастье, Педро, оно в том, что я люблю вас!» «Сохрани меня, Господь!» И «Это так огорчает тебя? Мне очень жаль, Педра!» Он повернулся к ней, глаза его сверкали. «Что же мне еще остается делать, если не огорчаться? Видеть вас, знать, что однажды придет приказ, и вы вернетесь в Ватикан, а когда вы окажетесь там, я не осмелюсь даже заговорить с вами». Если я и вернусь туда, мы по-прежнему останемся друзьями. Я стану также просить тебя прийти ко мне и развлечь меня своими рассказами и легендами о твоей стране. Госпожа, это невозможно. Умоляю вас, отпустите меня. Я отпускаю тебя, Педра, сказала она, но по-прежнему буду ждать твоего прихода, потому что почувствую себя несчастной, если кто-то другой окажется на твоем месте. Он упал на колени и покрыл ее руки поцелуями. Она, улыбаясь, смотрела на него сверху и с удовольствием заметила, как красиво завиваются его темные волосы на шее. — О да, Педра, — повторила она, — я буду очень несчастна, если ты прекратишь бывать у меня. Я настаиваю, чтобы ты продолжал навещать меня. Я приказываю. Он поднялся с колен. «Моя госпожа так добра!» — сказал он, охваченный страстным желанием. «Я... я не смею дольше оставаться здесь». Он ушел, а она удивлялась, что в этом монастыре ей довелось пережить самые счастливые мгновения в жизни. Чезаро ехал в дом своей матери, чтобы нанести ей один из обычных визитов. Он казался задумчивым, и люди из его окружения заметили, что в последнее время в его поведении появилось что-то необычное. Он стал гораздо спокойнее. Он перестал ухаживать за Санчей. Он больше не вспоминал о самовольном бегстве сестры в монастырь. Он стал дружески относиться к своему брату Джованни. Увидев подъезжающего сына, Ваноца хлопнула в ладоши и несколько слуг, мгновенно предстали перед ней, готовые выполнить любое ее распоряжение. Вина, в прохладительных напитков, громко приказала воноться. Я вижу своего сына-кардинала. Он скачет сюда. Карла позвала она мужа. Скорее иди сюда и приветствуй господина-кардинала. Карла поспешно вошел в комнату. Он был доволен своей судьбой. Он считал большой удачей свою женитьбу на бывшей возлюбленной папы и матери его детей. Благодаря этому он получил множество привилегий и был благодарен Александру за это. Он старался проявить свою благодарность глубоким уважением к самому папе и его сыновьям. Чезаре обнял мать и отчима. «Добро пожаловать, дорогой сын!» — сказала Ванноца со слезами гордости в глазах. Она не переставала изумляться тому, что ее прекрасные сыновья посещали ее сравнительно скромное жилище. В глазах ее светилось восхищение. Именно за это восхищение им Чизара и любил мать. «Матушка моя!» — прошептал Чизара. «Для нас величайшая радость видеть сиятельного кардинала в своем доме», — провозгласил Карло. Чезаро пребывал в хорошем настроении. Он сидел между отчимом и матерью. Они пили вино из серебряных кубков, поспешно вытащенных из сундука. Ваноцца сокрушалась по поводу того, что сын не предупредил их о своем приезде, и она не успела украсить стены гобеленами и достать из сундука свою майолику. Они говорили о Лукреции, и о ее приближающемся разводе. «Ваш отец сделает для всех вас все возможное», — сказала Ваноцца. «О, сын мой, как хотела бы я быть богатой настолько, чтобы суметь сделать для вас гораздо больше!» Чезаро накрыл ладонями руки матери и улыбнулся ей. А когда Чезаро улыбался, он становился прекрасен. К матери он питал искреннюю привязанность. Ваноцца же, зная, как все боятся его, — еще больше ценила его любовь к ней. После того, как они освежились с прохладительными напитками, Чезаро попросил мать показать ему цветы, которыми она по праву гордилась. Они вышли в сад. Они прогуливались меж растений, сын обнял мать за талию. Ваноцца, видя, как ласков он с ней сегодня, рискнула сказать ему о том, что она очень довольна, что они с братом Джованни стали друзьями. — О, матушка, как бессмысленны ссоры, ведь мы с Жованни братья, мы должны дружить. — Вы ссорились по пустякам, — примирительно сказала Аванутсо. — Теперь вы повзрослели и поняли, что ссора ни к чему не приводит. — Ты права, я хочу, чтобы весь Рим знал, что теперь мы с братом друзья. Когда ты устроишь очередной ужин, то пусть он пройдет в узком кругу. Пригласи только своих сыновей. Воноцца остановилась, восторженно улыбаясь. «Я сразу же устрою вечеринку», — сказала она. «Для тебя, Джованни. В городе слишком жарко. Будет ужин на свежем воздухе в моем винограднике». «Что ты, Чезаре думаешь о моем предложении?» «Оно превосходно. Организуй все в ближайшее время, ладно?» «Скажи, какой день ты выбираешь? И я устрою вечеринку именно тогда». «Завтра. Слишком рано. А если послезавтра?» «Пусть так. Дорогая моя, ты очень хороший друг. Как же мне не быть другом моему любимому сыну, который все время заботится обо мне и делает мне честь своими визитами?» Она закрыла глаза и вспомнила, что сделал Чезара с теми, кто во время нашествия французов принимал участие в разграблении ее дома. Он расправился с ними очень жестоко. Многие тогда пострадали, но Ваноцца была женщиной, старавшейся не замечать вокруг себя страданий. «Ничто, ничто не кажется мне слишком суровым по отношению к тем, кто хотел оскорбить мою мать, уничтожив ее жилище». «Ты будешь рада увидеть на своем вечере Джованни», — сказал Чезаре. «Ты ведь и его любишь». Жаль, что с нами не будет Лукреции. Я бы получила огромное удовольствие встречи с дочерью, и я вполне согласна с тобой, что буду счастлива видеть вас вместе с Джованни. Но сын мой и всех моих детей больше всего освещает один —